Он притворяется мертвым. На первый взгляд, такой способ обороны может показаться просто глупым. Однако с выводами спешить не стоит. Если бы это было так, апостомы давно перестали бы существовать. Психологический метод борьбы со своими врагами, иначе его и не назовешь, основан на том, что все необычное вызывает у животных страх, или, как говорят ученые, ориентировочно оборонительная реакция. От страха не и голод забыть, тут уж не до охоты. Ни один хищник, какой бы опасный он ни был, ни лисица, ни волк, ни даже лев или тигр, наткнувшись на свежеубитое животное, не набросится на него тотчас же. Неподвижность мертвой добычи, неестественность позы является необычным, и вызывает у хищника страх. Он будет долго бродить вокруг до около, прежде чем убедиться, что никакой опасности нет, то есть пока не ослабнет ориентировочно оборонительной реакции. Только тогда, очень постепенно, с большими предосторожностями, хищник рискнет приблизиться к добыче. Нередко страх оказывается сильнее голода. и тогда даже весьма лакомая пища остается непронутой. Такое поведение дает возможность опоссуму выждать, выбрать удобный момент и удрать. Обычно его даже не преследует. Очень резкий переход от полной неподвижности к движению также малообычное явление, и оно, в свою очередь, вызывает страх. Психологический способ обороны – является настолько действенным, что нередко спасает апоссума, уже попавшего в зубы к своему врагу. Только старые и очень опытные хищники, много раз сталкивавшиеся с немудренной уловкой обманщика, способны разобраться в его хитрости. С таким умным врагом апоссуму лучше не встречаться, шансы спастись становятся для него ничтожными. Уже много веков, как за апостомом, прочно утвердилась слава обманщика. Одни лишь ученые еще сомневались в этом. Им не было достаточно ясно, действительно ли апостом такой уж большой притворщик, или просто от страха падает в обморок. Недавно электрофизиологам удалось разгадать эту загадку. Как известно, в клетках головного мозга постоянно возникают электрические импульсы. По характеру электрических реакций нетрудно узнать, спит ли животное, находится под наркозом, в обмороке, или его мозг работает нормально. Когда записали биотоки у апоссума в различные моменты его жизни, выяснилось, что когда он притворяется мертвым, деятельность его мозга не только не угнетена, как бывает во время сна или под наркозом, а наоборот, достигает своего максимума. Значит, апостол действительно обманщик, и дурная молва о нем не случайна. Зеленая тоска. Как вы считаете, бывает ли грустно животным? Давно известно, что тосковать могут не только люди, но даже крылатые и четвероногие существа. Тоскует лебедь по убитой подруге. беспокоится место себе не находит собака, когда у нее отбирают щенят. Домашние животные так привыкают к людям, что скучаются, когда хозяев нет дома. В Милане собака, 12 лет, не пропустив ни одного дня, Ходила в паровозное депо встречать своего давно умершего хозяина-машиниста. А когда пришедший паровоз спускал поры и бригада его покидала, грустная, опустив голову и хвост, брела домой. Это ли не доказательство, что грусть животным знакома? Да, высшим животным это чувство не чуждо. А как обстоит дело с более примитивными существами? Способны ли и они испытывать что-нибудь подобное? Судить об этом очень трудно. Как узнать, какое настроение у бабочки, порхающей на лугу? Спросить ее об этом нельзя. Единственный способ что-то понять – изучить в сходных условиях поведение самых разных животных.